Глава пятнадцатая. За божественными стенами. Отец Дениван возил еду по миске, глядя в нее с таким видом, будто надеялся прочитать послание, написанное крошками хлеба и косточками от оливок, которое ему поможет. Вдоль всего стола были расставлены ярко гревшие свечи, голос прайрета звучал резко и громко, точно медный гонг. Таким образом, вы понимаете, ваше святейшество, король Элиас хочет от вас только одного — признание, что мать-церковь, отвечает и заботится о душах людей, но не имеет права вмешиваться в то, как законный монарх распоряжается их телесными формами. Безволосый священник удовлетворенно ухмыльнулся. У Деневана замерло сердце, когда он увидел, что ликтор отстраненно улыбнулся в ответ на слова прайрата. Вне всякого сомнения, Раниссин понимал, Элиас практически объявил, что наместник бога имеет меньше прав на власть, чем земной король. Почему он ничего не отвечает? Ликтор медленно кивнул, посмотрел через стол на прайрата, затем бросил мимолетный взгляд на герцога Бенигариса, нового хозяина Набама, который слегка занервничал и поспешно принялся вытирать жир с подбородка, вышитым рукавом. Пир по поводу канона середины Мансы обычно являлся религиозным и церемониальным событием. И хотя Дениван прекрасно знал, что Бенигарис абсолютно и бесповоротно принадлежит господину Прайрата Элиасу, сейчас герцог, похоже, намеревался соблюсти приличие и не давать повода к конфронтации. Верховный король и его посол Прайрат — «Хотят для матери в церкви только самого лучшего», — с угрюмым видом заявил Бенигарис, который не сумел выдержать взгляд Ранессина, как будто в нем отразились слухи о том, что он убил своего отца. «Мы должны прислушаться к тому, что говорит Прайрат». И он снова обратил все свое внимание на поднос с едой, видимо, посчитав ее более приятной компанией. «Мы обдумываем то, что нам сказал Прайрат», — мягко ответил Ликтор. и за столом снова повисла тишина. Толстый Велигис и остальные эскриторы, присутствовавшие на встрече, занялись едой, очевидно радуясь, что противостояние, которого они опасались, удалось избежать. Деневан напустил глаза на миску с остатками ужина. Молодой священник, стоявший возле его локтя, снова наполнил его бокал водой. В этот вечер следовало избегать вина. и протянул руку, собираясь забрать миску, но Дениван от него отмахнулся, решив, что лучше сосредоточиться хотя бы на чем-то, чем смотреть на ядовитого прайрота, не скрывавшего своего огромного удовольствия от того, что ему удалось поставить церковь в сложное положение. Дениван рассеянно нагонял ножом по столу хлебные крошки, размышляя о том, как неразрывно соединены великое и мирское. Возможно, когда-нибудь, Ультиматум короля Элиаса и ответ ликтора будут казаться событиями исключительной важности, как в тот день, давным-давно, когда Лорексис III, бывший ликтор матери церкви, объявил набанайского аристократа, лорда Сулиса, короля Цаплю, еретиком и апостатом, и отправил этого потрясающего, беспокойного человека в ссылку. Но даже во время того события, имевшего огромное значение, размышлял Дениван. Вероятно, какие-то священники почесывали носы, смотрели в потолок или беззвучно стонали от боли в суставах, несмотря на то, что участвовали в важнейшем историческом совете. Точно так же, как сейчас Дениван ковырял остатки еды, а герцог Бенигарис рыгал и распускал ремень на штанах. Люди так устроены, обезьяны и ангелы. Их животная природа будет возмущаться ограничениями цивилизации, даже когда они устремятся в рай или ад. На самом деле это забавно или должно быть. Когда Эскритор Велигис попытался завести более приятный разговор, подходящий для застолья, Дениван неожиданно почувствовал, как у него задрожали пальцы и сразу понял, что стол под его руками начал тихонько вибрировать. Сначала он подумал, что началось землетрясение. Но в следующее мгновение косточки от оливок у него в миске медленно заскользили друг к другу, и перед его изумленным взглядом появились руны. Потрясенный Дениван поднял голову, но, казалось, никто за праздничным столом не заметил ничего необычного. Велигис что-то монотонно бормотал, его пухлое лицо блестело от пота, остальные гости на него смотрели, изображая вежливый интерес. Остатки еды в миске Денивана принялись ползать по дну, точно насекомые, и в результате появилось два насмешливых слова «Писарь-свинья». Денивана затошнило. Он поднял голову, встретился взглядом с черными акульими глазами алхимика и увидел в них нескрываемое веселье. Один белый палец парил над скатертью, как будто что-то рисовал в воздухе. Затем на глазах у Денивана Прайрат пошевелил всеми пальцами одновременно, и кружки с косточками разбежались по миске, словно их перестала удерживать вместе неизвестная сила. Рука Денивана скользнула к цепочке, прятавшейся под сутаной. Он нащупал свиток, а улыбка Прайрата стала еще шире, и он стал почти похож на счастливого ребенка. Дениван почувствовал, что его обычный оптимизм растворяется, в вызывавшей сомнений уверенности красного священника, и вдруг понял, что его жизнь на самом деле подобна хрупкому тростнику, который так легко сломать. «Полагаю, они на самом деле совершенно не опасны», — вещал Велегис. «Однако варвары, которые поджигают себя на общественных площадях, наносят ужасный удар по достоинству матери церкви. словно бросают ей вызов, предлагая их остановить. Мне говорили, что это безумие заразно, и его приносит плохой воздух. Так что теперь я никогда не выхожу на улицу, не прикрыв платком нос и рот. — А может быть, огненные танцоры вовсе не безумны? — весело заявил Прайрат. — Возможно, их сны более реальны, чем вы готовы поверить? — Это... это... Заикаясь вскричал велигис но прарод не обратил на него ни малейшего внимания. он по прежнему не сводил с деневана своих до непристойности пустых глаз. он уже не боится перейти все границы подумал деневан, и это понимание невыносимым бременем легло на его плечи. ничто больше не удерживает и не связывает его безумное любопытство стало безрассудным и неутолимым голодом. Неужели с миром начали происходить ужасные изменения именно в тот момент, когда Дениван и его соратники, хранители манускрипта, ввели Прайрота в свой тайный совет? Они открыли молодому священнику свои сердца и драгоценные архивы из уважения к его острому уму задолго до того, как гниль, поселившуюся в нем, уже невозможно было не заметить. Тогда они изгнали его из своих рядов, но, похоже, слишком поздно. Как и Дениван, прайрат допущен к тем, кто занимает высокое положение, но красная звезда прайрата начала свое стремительное восхождение вверх, в то время как путь Денивана окутан туманом. Что еще он может сделать? Он отправил письма двум оставшимся в живых хранителям манускрипта, Ярнауге и Стунголдира, и ученику Укикука, хотя уже давно не получал от них известий. Также он послал указания и предложения тем, кто крепок в вере, лесной женщине Джилой и маленькому Тиамаку, живущему в болотистом вране. Благополучно доставил принцессу Мириамель в Санцелан-Эйдонитис и попросил ее рассказать лектору все, что она знала. Позаботился обо всех деревьях, как хотел бы Моргенис, Теперь ему оставалось только ждать и посмотреть, какие плоды они принесут. Оторвавшись от неприятного взгляда Прайрата, Дениван посмотрел на обеденный зал Ликтора, стараясь оценить детали. Если этому вечеру суждено войти в историю, к добру или нет, он решил запомнить все, что удастся. Может быть, в будущем более счастливым, чем то, которое он представлял сейчас, он будет стоять рядом с юным мастером, и поправлять его. — Нет, все было совсем не так. Я же там присутствовал. Дениван улыбнулся, забыв на мгновение все свои заботы. Какая замечательная мысль пережить темные времена и превратиться в старика, который только и делает, что бесконечно раздражает беднягу художника изо всех сил старающегося выполнить заказ. Его приятным размышлениям положило конец появление знакомого лица в двери, ведущей на кухне. Что здесь делает Кадрах? Он провел в Санцелане Эдонитисе меньше недели, и у него не может быть никаких дел возле личных покоев ликтора. Значит, он шпионит за гостями ликтора, приглашенными на ужин. И в чем причина? Простое любопытство? Или у Кадраха подрейка проснулись прежние обязательства? Возможно, такие, что конфликтуют между собой? В тот момент, когда эти мысли пронеслись в голове Денивана, лицо монаха снова скрылось в тени двери и исчезло из вида. А через мгновение появился слуга с большим серебряным подносом, и Денивану стало ясно, что кадрах ушел. И тут, словно контрапунктом к замешательству Денивана, ликтор неожиданно встал со своего высокого стула во главе стола. Доброе лицо Ранесина было мрачным, и в тенях... которые отбрасывали ярко гревшие свечи. Он казался древним и сугнутым под тяжестью забот. Лектор заставил замолчать разошедшегося Велегиса взмахом руки и медленно заговорил: «Мы подумали», начал он, и у Диневана возникло ощущение, будто седая голова лектора подобна заснеженному горному пику. Мир, о котором говорите вы, Прайрет, наделен определенным смыслом. И логика ваших рассуждений имеет под собой солидные основания. Мы уже слышали подобные вещи от герцога Бенигариса и его частого посланника Аспитиса, герцога Дрины и Эдне. «Графа Аспитиса!» — резко заявил Бенигарис, крупное лицо которого раскраснилось от солидного количества выпитого вина ликтора. «Граф!» — продолжал он, не обращая ни на что внимания. Король Элис сделал его графом по моей просьбе, в качестве жеста доброй воли в адрес Набана. На лице с изящными чертами появилось отвращение, которое Раниссин не сумел скрыть. Мы знаем, что вы близки с верховным королем, Бенигальс, и нам известно, что вы правите Набаном. Но сейчас вы сидите за нашим столом в доме Бога, за моим столом. и мы требуем, чтобы вы хранили молчание до тех пор, пока глава церкви не закончит говорить. Дневана потряс сердитый тон ликтора. Ранесин отличался мягким нравом и был добрейшим человеком, но его обрадовало столь неожиданное проявление силы. Усы Бенигариса сердито встопорщились и он потянулся за своей чашей с неловкостью смущенного ребенка. Голубые глаза Ранессина смотрели в упор на Прайрата, и он заговорил в величественной манере, к которой редко прибегал, но в тех случаях, когда ее использовал, это казалось совершенно естественным. Как мы уже сказали, идея о мире, за которой ратуете вы, Элиас и Бенегарис, имеет определенную талику здравого смысла. Это мир, где алхимики и монархи решают судьбы не только физических тел людей, но также их душ. Мир, в коем слуги короля, ради собственных целей подстрекают заблудшие души сжигать себя во имя фальшивых идолов. Мир, в котором вместо неуверенности в существовании невидимого Бога людям преподносят черный, ослепительно пылающий дух, живущий на нашей земле в самом сердце ледяной горы. Лицо Преората сморщилось, когда он услышал слова лектора, и Дениван испытал мгновение холодного ликования. «Прекрасно! Значит, это существо еще можно удивить!» «Слушайте меня!» Голос Ранесина набрал силу, и на мгновение показалось, будто не только обеденный зал погрузился в тишину, но и весь мир вместе с ним. Как будто в этот миг, залитый сиянием свечей стол, оказался на высшем пике созидания. Этот мир, ваш мир, тот, что вы нам предлагаете, описывая его своими хитроумными, коварными речами, не имеет никакого отношения к матери церкви. Мы уже давно знаем про разгуливающего по нашей земле черного ангела, чьи бледные руки тревожат все сердца светлого арда. Но наш бич. Это сам архидемон, вечный враг божественного света. Не имеет значения, является ли ваш союзник нашим истинным врагом, с коим мы сражаемся тысячелетия, которые не сосчитать, или очередным злобным приспешником мрака. Матерь-церковь всегда выступала против ему подобных. И так будет во веки вечные. Казалось, все в комнате затаили дыхание на бесконечное мгновение. — Ты сам не понимаешь, что говоришь, старик! — прошепел Прерат, голос которого сочился ядом. — Ты становишься слабым, и твой разум тебе отказывает. Удивительно, но никто из эскриторов не возмутился и не запротестовал. Они смотрели широко раскрытыми глазами на Ренессина, который наклонился над столом и спокойно встретил полный гнева взгляд прайрата. Свет по всему банкетному залу замерцал и почти погас, оставив только два ярких пятна, алые и белые. И тени, что росли, становились все больше. Ложь, ненависть и жадность, — тихо проговорил ликтор, — знакомые нам враги, которые с нами века. и неважно, под чьими знаменами они выступают. Он встал и поднял руку, худой, бледный человек. И Дениван снова ощутил яростную, неподдававшуюся контролю любовь, которая заставила его с благоговением склониться перед загадкой божественной цели, связать свою жизнь со службой у этого скромного и замечательного человека и церковью, живший в его душе. С холодной точностью ранисин нарисовал знак дерева в воздухе перед собой. Денивану показалось, что стол снова содрогнулся под его руками, и на сей раз он знал, что алхимик тут ни при чем. — Ты открыл двери, которым следовало оставаться запертыми навсегда, Прайрат, — провозгласил виктор В своей гордости и глупости ты и Верховный Король Призвали страшное зло в мир, уже и без того страдающий под тяжким бременем. Наша церковь, моя церковь, будет сражаться за каждую душу до тех пор, пока не наступит день подведения итогов. Я отлучаю тебя и короля Элиаса от церкви, а также каждого, кто последует за вами в мир мрака и ошибок. «Дуус оненподенсис, фиата ворум Дус «Дуус оненподенсис, фиата ворум лексиран. «Всемогущий Бог, да будет таким твой закон». За громоподобными словами ликтора не последовали раскаты грома и не прозвучал рог, возвещавший Божью кару. Лишь вдалеке на башне Клавин пробили часы. Прарет медленно поднялся на ноги, его лицо было бледным как воск губы дрожали и изогнулись в злобной гримасе ты совершил страшную ошибку прошипел он ты глупый старик а твоя великая мать церковь это всего лишь дядская игрушка сделанная из куска пергамента и клея он дрожал от удивления и ярости очень скоро Мы предадим ее огню, и она будет гореть под душераздирающие крики твоих прихожан. — Ты совершил ошибку! — он повернулся и, стучак облуками по выложенному плитками полу, направился к двери банкетного зала, окутанный алым, точно пламя плащом. Денивану показалось, что он слышит жуткое обещание бойни в грохоте шагов уходившего священника. Угроза безжалостного! и смертоносного пожара, в котором страницы истории превратятся в пепел. Мириамель пришивала деревянную пуговицу к своему плащу, когда кто-то к ней постучал. Она удивилась, соскользнула с кровати и, ступая по холодному полу босыми ногами, пошла открыть дверь. Кто там? — Откройте дверь, принц... — Малахия, пожалуйста, откройте дверь. Мириамель сняла засов и увидела стоявшего в плохо освещенном коридоре кадраха, на потном лице которого отражался свет свечи. Он так быстро прошел мимо нее в крошечную комнатку и тут же закрыл локтем дверь, что Мириамель почувствовала, как легкий ветерок промчался совсем рядом с ее носом. — Ты сошел с ума? — возмутилась она. — Ты не можешь вот так ко мне врываться. — Прошу вас, принцесса, убирайся немедленно. «Миледи!» — кадрах рухнул перед Мириамель на колени, чем невероятно ее удивил. Его обычное красное лицо сильно побледнело. «Мы должны бежать из Санцелана Эйдонитиса сегодня вечером!» Мириамель посмотрела на него сверху вниз. «Ты действительно сошел с ума!» — властным голосом заявила она. «О чем ты говоришь? Ты что-то украл? Я не уверена, что мне стоит и дальше тебя защищать!» И я совершенно точно не собираюсь убегать из...» Кадрах прервал ее на полуслове. «Нет, я ничего плохого не сделал. По крайней мере, не сегодня. И сейчас опасность угрожает скорее не мне, а вам. И она огромная. Мы должны бежать». Мириамель несколько мгновений не знала, что сказать. Кадрах действительно выглядел очень напуганным, что совсем не походило на его обычное сдержанное поведение. Наконец он прервал молчание. — Прошу вас, миледи, я знаю, что был не слишком надежным спутником, но я совершал и хорошие поступки. Умоляю, поверьте мне хотя бы раз, вам грозит ужасная опасность. — Какая? — Прайрат здесь! Мириамель почувствовала, как ее окатила волна облегчения. Дикие слова кадраха все-таки ее напугали. — Идиот, мне это известно. Я вчера разговаривала с Ликтором. Я все знаю про Прайрата. Приземистый монах поднялся на ноги. Мириамель заметила, что на его лице появилось решительное выражение. — Это самое глупое из всего, что вы когда-либо говорили, принцесса. Вы очень мало о нем знаете, и вам следует благодарить судьбу за свое неведение. Благодарить по-настоящему. Неожиданно Кадрах схватил ее за руку. — Прекрати, как ты смеешь! Мириамель попыталась влепить ему пощечину, но Кадрах, продолжая крепко держать ее за руку, сумел отклониться, он оказался на удивление сильным. — Кости святого Муирфата! — прошепел он. — Перестаньте вести себя, как полная дура, Мириамель! Он наклонился и посмотрел на нее широко раскрытыми глазами, выдержав ее взгляд. И она мимолетно отметила про себя, что от него не пахнет вином. — Если мне придется обращаться с вами, как с ребенком, я так и сделаю, — прорычал монах и стал толкать ее назад, пока она не села на кровать, а потом навис над ней сердитый и одновременно ужасно напуганный. — Ликтор, отлучил прайрата и вашего отца от церкви. Вы понимаете, что это означает? — Да, — почти крикнула Мириамель, — и очень рада. — Только вот прайрат совсем не рад. И здесь произойдет нечто очень плохое, причем в самое ближайшее время. Вам ни в коем случае нельзя тут находиться. Плохое? Что ты имеешь в виду? Прайрат приехал в санцелан целан эйдонитис 1 в сопровождении дюжины стражников моего отца. Что он может сделать? — А вы еще утверждаете, будто все про него знаете. Кадрах с отвращением покачал головой, затем отвернулся и начал забрасывать в рюкзак Мириамель ее одежду и кое-что из других вещей. «Лично я не хочу стать свидетелем того, что он задумал», — заявил Кадрах. Мириамель несколько мгновений озадаченно наблюдала за ним. «Кто этот человек, который похож на Кадраха, но кричит, приказывает и хватает ее за руку, точно матрос с речной баржи?» — Я никуда не уйду, пока не поговорю с отцом Дениваном, — сказала она наконец, и ее голос прозвучал немного мягче. — Прекрасно, — ответил Кадрах. — Как пожелаете. Просто подготовьтесь к отъезду. Я уверен, что Дениван согласится со мной встретиться, если нам удастся его найти. Мириамиль неохотно начала ему помогать. — Скажи мне только одно, — проговорила она. — Ты готов поклясться, что нам угрожает опасность? И ты ничего не натворил?» Кадрах замер, и впервые с тех пор, как он вошел в комнату, на лице у него появилась столь знакомая Мериамиль полуулыбка, но она превратила его черты в маску невероятной печали. «Мы все совершаем поступки, о которых потом жалеем, Мериамиль. Мои ошибки заставляли нашего бога плакать на его великом троне». Он покачал головой, недовольный тем, что тратит драгоценное время на разговоры. Но опасность, о которой я говорю, реальна, и она уже стоит на нашем пороге. Мы с вами ничего не можем сделать, чтобы она стала меньше. Мы должны бежать. Трусам всегда удается выжить. Взглянув на его лицо, Мириамель неожиданно поняла, что совсем не хочет знать. Какие поступки заставили Кадраха так сильно себя ненавидеть? Ее передернуло, она отвернулась и принялась искать сапоги. санцелан Эйдонитис казался на удивление пустынным, даже для столь позднего часа. В некоторых общих комнатах несколько человек о чем-то разговаривали приглушенными голосами. В коридорах изредка попадались священники с зажженными свечами, спешившие по каким-то поручениям. но если о них забыть, они никого не встретили. Пламя факелов металось по стенам, словно его тревожил беспокойный ветерок. Мириамель и Кадрех находились в заброшенной галерее на верхнем этаже, направляясь из коридора, где располагались комнаты для приезжавших сюда священников, в административное и церемониальное сердце Дома Бога, когда монах указал Мириамель на окутанный тенями альков с окном. «Опустите свечу пониже». «Подойдите сюда и посмотрите», — тихо сказал он. Мирямель пристроила свечу в щель между двумя плитками, наклонилась вперед и почувствовала, как холодный воздух ударил ей в лицо. «И на что мне смотреть?» «Вон там, внизу. Видите мужчин с факелами. Кадрах попытался показать ей в узкое окошко, куда посмотреть. Мирямель увидела во дворе примерно два десятка мужчин в доспехах и плащах, на плечах, Они держали копья. — Да, — медленно проговорила она. Солдаты ничего особенного не делали, как ей показалось, только грели руки около обложенных камнями костров, горевших во дворе. — И что? — Они из домашней стражи герцога Бенегариса, — мрачно ответил Кадрах. — Кто-то знает, что сегодня ночью здесь будут серьезные проблемы. Но мне казалось, что солдатам... Не разрешается брать с собой оружие в Санцелан Эйдонитис? От наконечника копий точно точной языки пламени отражался свет факелов. Сейчас здесь гостит герцог Бенигарис, поскольку он был приглашен на банкет лектора. А почему он не вернулся в Санцелан Майстревис? Мириамель отошла от окна, из которого отчаянно дуло. Это же совсем рядом. Хороший вопрос, — ответил Кадрах, и на его лице располосованном тенями Появилась кислая улыбка. — Действительно. Почему? Герцог из Гремнур проверил большим пальцем острый край квалнера, удовлетворенно кивнул и убрал точильный камень и баночку с маслом в мешок. Это занятие всегда его успокаивало. Жаль, что придется оставить меч. Из Гремнур вздохнул, снова завернул его в тряпку и засунул под матрас. — Негоже идти навстречу с ликтором с мечом. — подумал он, — и неважно, что с ним я буду чувствовать себя лучше. Сомневаюсь, что его страже это понравится. Впрочем, Изгримнур не собирался встречаться с Ликтором напрямую. Вряд ли чужого монаха допустят в спальню главы и матери церкви, но комната Денивана находилась совсем рядом, и секретаря Ликтора никто не охранял. Кроме того, Дениван знал гремнура и был о нем высокого мнения. Когда священник поймет, кто к нему пришел поздно вечером, он внимательно выслушает все, что намерен сказать ему герцог. И все же Изгримнор чувствовал, что внутри у него все замирает, совсем как перед бесчисленными сражениями. Именно по этой причине он достал квалнир, который покидал ножны не больше пары раз с тех пор, как герцог оставил за спиной наглемунт, и уж точно он не использовал его по назначению. Так что сделанный двернингами клинок просто не мог затупиться. Но когда ожидание становится невыносимым, мужчина может заняться приведением в порядок своего оружия. Сегодня вечером в воздухе повисло неприятное ощущение ожидания, напомнившее из Гремнуру берега Клоду во время сражения в озерном крае. Даже король Джон, закаленный в сражениях ветеран, нервничал в ту ночь. зная, что десять тысяч третингов прячутся где-то в темноте за линией костров, и что жители равнин не склонны придерживаться правил цивилизованного начала боя на рассвете, да и вообще никаких правил ведения войны. Престер Джон той ночью пришел к костру, у которого сидел его юный друг Ример. Из Гримнур тогда еще не унаследовал герцогство своего отца, чтобы выпить с ним вина и поболтать. Они разговаривали, А король точил и полировал свой знаменитый сияющий коготь, меч, содержащий гвоздь из дерева казни, на котором вниз головой повесили у Сириса и кость пальца святого Эльстана Фискарна. Они проговорили всю ночь, сначала немного скованно, с длинными паузами, прислушиваясь к незнакомым звукам, потом, по мере того, как приближался рассвет, и стало понятно, что третинги не собираются атаковать их ночью, свободнее. И увереннее. Джон рассказал из Гремнуру о своей молодости на острове Варенстен, который описывал как место, где живут отсталые и суеверные неотесанные деревенщины, и про первое путешествие по землям Светлого Арда. Из Гремнура заворожили неожиданные картины юности короля. Престору Джону было почти пятьдесят, когда они сидели у костра рядом с озером Клоду, и молодой Ример В своей жизни не знал другого короля. Но когда он спросил Джона о его легендарной победе над красным драконом Шуракаи, тот отмахнулся от вопроса, как от назойливой мухи. Также точно он не захотел говорить о том, как получил сияющий коготь, заявив, что эти истории уже множество раз звучали и всем надоели. Теперь же, сорок лет спустя, сидя в монашеской келье в Санцелане Эйдонитесе, Изгримнур вспоминал и улыбался. Тот момент, когда Джон нервно точил свой меч, был на его памяти единственным, когда король испытывал подобие страха, по крайней мере перед сражением. Герцог фыркнул. Замечательный старик уже два года лежит в могиле, а его друг Изгримнур сидит и страдает, в то время как должен исполнять свой долг во благо королевства Джона. «Если Господь пожелает, Дюниван станет моим Герольдом. Он наделен умом и сумеет убедить ликтор Ранесина встать на мою сторону, и мы найдем Мириамель. Он накинул капюшон на голову, затем открыл дверь и в комнату пролился свет факелов из коридора. Изгримнур прошел через комнату и погасил свечу, решив, что не стоит рисковать. Вдруг она упадет на матрас и начнется пожар. Кадрах нервничал все сильнее. Они уже довольно долго ждали Деневана в его кабинете. Колокол на башне Клавин только что пробил одиннадцатый час. — Он не вернется, принцесса. А я не знаю, где находятся его личные покои. Нам пора уходить. Мирямель в задней части кабинета секретаря заглядывала сквозь щель в занавесе в большой зал для аудиенции лектора. Из-за того, что в нем горел единственный факел, казалось, будто фигуры, нарисованные на высоком потолке, Плавают в грязной воде. Зная Денивана, могу предположить, что его личные апартаменты находятся рядом с тем местом, где он работает, — сказала Мириамель, которая, услышав беспокойство в голосе монаха, снова почувствовала некоторое превосходство. — Дениван сюда вернется. Он даже свечи не погасил. — Что ты так волнуешься? — Кадрах поднял голову от бумаг Денивана, которые старался незаметно просмотреть. — Я был на сегодняшнем банкете и видел лицо Прайрата. Он не привык, чтобы ему не подчинялись. — Откуда ты это знаешь? И что ты делал на банкете? — То, что было необходимо. Держал глаза открытыми. Мириамель вернула занавес на место. — Ты полон скрытых талантов, не так ли, Кадрах? Где ты научился открывать двери без ключа, как, например, в эту комнату? У Кадраха сделался обиженный вид. Вы же сказали, что хотите с ним встретиться, миледи, и потребовали, чтобы я вас к нему отвел. Я подумал, что будет лучше войти внутрь, чем стоять в коридоре, дожидаясь, когда мимо пройдет охрана ликтора или какой-нибудь монах, и они захотят узнать, что мы делаем в этой части Санцеллана. Похититель, шпион, мастер владения отмычкой — необычные таланты для монаха. Можете потешаться надо мной, если вам так хочется, принцесса. На лице Кадраха появилось выражение, очень похожее на стыд. «Я не выбирал такую жизнь. Или, точнее, думаю, принимал неправильные решения. Но увольте меня от ваших нападок до тех пор, пока мы не выберемся отсюда и не окажемся в безопасности». Мирямель села в кресло Денивана и потерла замерзшие руки, посмотрев на монаха своим самым спокойным взглядом. «Откуда ты родом, Кадрах?» «Я не хочу об этом говорить». Покачав головой, ответил он, «Моя уверенность в том, что Дениван не вернется, становится все сильнее. Мы должны уходить». «Нет, и если ты не перестанешь это повторять, я закричу, и тогда мы увидим, что сделают стражники ликтора». Кадрах выглянул в коридор и быстро закрыл дверь. Несмотря на холод, его волосы вокруг танзуры свисали с одной стороны головы мокрыми от пота прядями. «Миледи, прошу вас, умоляю, ради вашей собственной жизни и безопасности, пожалуйста, давайте уйдем отсюда прямо сейчас. Близится полночь, и угроза вашему благополучию с каждым мгновением становится все серьезней. Просто поверьте мне!» В его голосе появилось настоящее отчаяние. «Мы не можем больше ждать!» «Ты ошибаешься!» Мириамель нравилось, что к ней вернулся контроль над ситуацией. Она положила ноги в сапогах на заваленный бумагами стол Денивана. «Я могу ждать всю ночь, и если потребуется». Она попыталась снова наградить Кадраха суровым взглядом, но он расхаживал по кабинету у нее за спиной и ничего не заметил. «И мы не станем убегать посреди ночи, точно безмозглые идиоты, не поговорив сначала с Дениваном. Я доверяю ему гораздо больше, чем тебе». «И полагаю, тут вы правы». Кадрах вздохнул, нарисовал в воздухе знак дерева, затем взял со стола одну из толстых книг деневана и опустил ее на голову Мириамель, которая тут же потеряла сознание и соскользнула со стула на застеленный ковром пол. Проклиная себя, Кадрах наклонился, чтобы ее поднять, и замер, услышав в коридоре голоса. «Ты действительно должен уйти». — сонно проговорил Ликтор. Он сидел, откинувшись на подушке на своей широкой кровати. На коленях лежала открытая книга «Энссемблис Эйдонитис». «Я хочу немного почитать перед сном. Тебе необходимо отдохнуть, Деневан. День сегодня выдался трудный для всех нас. Энссемблис Эйдонитис. Подобно Айдану. Знаменитая религиозная книга, посвященная философским основам эйдонитской религии и жизни у Сириса. Его секретарь отвернулся от разрисованных панелей на стенах, которые изучал. — Хорошо, только не читайте слишком долго, ваше святейшество. — Не буду. У меня быстро устают глаза при свете свечей. Дениван мгновение не сводил с лектора взгляда. Потом, неожиданно для самого себя, опустился на колени, взял его правую руку и поцеловал кольцо из эленида, которое тот носил. «Эленид, дорогой сверкающий металл! Да благословит вас Бог, ваше святейшество!» Ранисин посмотрел на него с беспокойством, смешанным с любовью. «Похоже, ты действительно устал, дорогой друг. Ты очень необычно ведешь себя сегодня». Дениван встал. Вы только что отлучили от церкви Верховного Короля ваше святейшество. И это событие сделало прошедший день исключительно необычным. Разве не так? Лектор отмахнулся от его слов. Это ничего не изменит. Король и прайред все равно будут делать, что захотят. А люди станут ждать, что произойдет дальше. Эллиос не первый правитель, лишившийся расположения матери церкви. В таком случае, почему вы это сделали? Зачем выступили против него? Ранесил наградил его проницательным взглядом. Тебя послушать, так это не было твоим самым сильным желанием. Ты лучше других знаешь, почему я так поступил. Мы не должны молчать, когда зло вылезает на свет. И неважно. «Есть у нас надежда что-то изменить или нет?» Он закрыл книгу. «По правде, я очень устал и вряд ли смогу читать. Скажи мне честно, Дениван, у нас есть хоть какая-то надежда?» Священник удивленно на него посмотрел. «Почему вы спрашиваете меня, ваше святейшество?» «И снова ты демонстрируешь мне свою наивность, сын мой. Я знаю, что имеется множество вещей, которыми ты не обременяешь уставшего старика. Мне также понятно, что для твоей скрытности есть причины. Но скажи мне, учитывая то, что тебе известно, у нас есть надежда? Вы научили меня, что надежда есть всегда ваше святейшество. Ха! — Ренсин улыбнулся. С неожиданно довольным видом и опустился на подушки. Дениван повернулся к юному служке, который спал в изножье кровати лектора. Не забудь закрыть на засов дверь, когда я уйду. Паренек, уже задремавший, кивнул. — И никого не впускай в спальню его святильшества сегодня ночью. — Хорошо, святой отец, не пущу. — Прекрасно. Дениван подошел к тяжелой двери и обернулся. «Спокойной ночи, ваше святейшество! Да пребудет с вами Господь!» «И с тобой!» — ответил ранисин из глубины подушек. Когда Дениван вышел в коридор, служка проковылял к двери, чтобы ее запереть. Коридор был освещен еще хуже, чем спальня ликтора. Дениван с беспокойством щурился, пока не увидел четырех стражников, стоявших по стойке смирно около окутанной тенями стены. Мечи в ножнах на боку, пики зажаты в руках в латных рукавицах. Он с облегчением выдохнул и направился в их сторону, по длинному коридору с высоким сводчатым потолком, размышляя, не стоит ли призвать еще четверых. Он знал, что не перестанет беспокоиться за безопасность Ликтора, пока Праерет не отправится обратно в Хейхолд, а предатель Бенегарис в свой герцогский дворец. Дениван потер глаза, направляясь к стражникам. Он действительно очень устал, будто его выжали, как кусок тряпки, и повесили на веревку сушиться. Он решил зайти в свой кабинет и забрать оттуда кое-что, а потом отправиться спать. До утренней службы оставалось всего несколько часов. «Эй, капитан!» — обратился он к стражнику, на шлеме которого увидел белое перо. «Думаю, тебе стоит позвать... позвать...» дениван не договорил и удивленно уставился на солдата его глаза блестели словно булавки в глубине шлема но были направлены куда то за спину деневана как и глаза его товарищей все четверо не шевелились точно превратились в статуи капитан дениван прикоснулся к руке стражника и обнаружил что она стала жесткой как камень именем у сириса айдаа пробормотал дениван что здесь произошло «Они тебя не видят и не слышат», — раздался знакомый скрипучий голос. Дениван резко повернулся и увидел алую вспышку в конце коридора. «Дьявол, что ты сделал?» «Они спят», — Прайрет рассмеялся. «А утром ничего не вспомнят. Как злодеям удалось проскользнуть мимо них и убить Ликтора будет загадкой для всех». Возможно, кое-кто посчитает, например, огненные танцоры, что произошло нечто вроде «черного чуда». Ядовитый страх, мешавшийся с гневом, начал подниматься вверх из желудка деневана Ты не причинишь вреда ликтору. — И кто меня остановит? — Ты! — презрительно рассмеялся Прайротт. — Ты можешь попробовать все, что захочешь, человечек. Кричи, если пожелаешь. Никто не услышит ничего из того, что произойдет в этом коридоре, пока я отсюда не уйду. — В таком случае я сам тебя остановлю. Дениван достал из-под своего одеяния и выставил перед собой дерево, висевшее на цепочке у него на шее. — О, Дениван, ты выбрал не то призвание. Алхимик сделал шаг вперед, и свет факела озарил его лысую голову. — Вместо того, чтобы стать секретарем ликтора, тебе следовало выступать в роли личного шута бога. — Ты не можешь мне помешать. Ты даже не представляешь, какую мудрость я обрел и какие силы мне подчиняются. дениван даже не пошевелился когда прайрот начал к нему приближаться и стук его сапог эхом пронесся по коридору если ты считаешь что продав свою бессмертную душу за гроши ты поступил мудро я счастлив что этого у меня нет он чувствовал что страх набирает силу и старался говорить так чтобы не дрожал голос змеиная улыбка прайрота стала еще шире «Это твоя ошибка. Твоя и робких дураков, которые называют себя хранителями манускрипта». «Орден манускрипта», собирающая сплетни, компания ноющих жалких ничтожеств, претендующих на звание ученых. «А ты, Дениван, хуже всех. Ты продал свою душу за предрассудки и пустые заверения». «Вместо того, чтобы раскрыть глаза и увидеть тайны бесконечности, ты спрятался среди ползающих на коленях и целующих кольцо служителей церкви». Денивана наполнила ярость, моментально прогнавшая страх. «Отойди!» — крикнул он, выставив перед собой дерево, которое, казалось, вдруг ослепительно засияло, как будто само дерево начало гореть. «Ты не сделаешь больше ни шага, слуга гнусных господ, если только не убьешь меня сначала!» Глаза Прерата широко раскрылись в наигранном удивлении. «Ого! Оказывается, у маленького монаха есть зубы! Что ж, будем играть по твоим правилам. И я покажу тебе, что у меня они тоже острые!» Прерат поднял руки над головой, Его красное одеяние начало разбиваться, словно по коридору промчался порыв ветра. Пламя факелов будто ожило, а в следующее мгновение погасло. — И запомни, — прошипел Прайрат из темноты, — я теперь владею словами изменения и никому не служу. Дерево в руке Денивана вспыхнуло еще ярче. Но Прайрат оставался погруженным в тень. Голос алхимика зазвучал громче. Он начал скандировать слова на незнакомом языке от одного звука, которого у Денивана заболели уши, а на шее как будто затянулась веревка, причинявшая ему невыносимые страдания. «Во имя высшего бога!» — крикнул Дениван, но по мере того, как песнопение Прайрата приближалось к кульминации, Оно, казалось, разбивало слова его молитвы еще прежде, чем он их произносил. Деневан начал задыхаться. «Именем!» Его голос смолк, а в тенях перед ним заклинание Прайрата превратилось в ворчливую, задыхавшуюся пародию речи, когда алхимик подвергся какой-то мучительной трансформации. Там, где только что стоял Прайрат, раскачивалась неузнаваемая подвижная тень. которая извивалась, растягивалась в сложные замысловатые петли, становившиеся все больше и больше, пока они не заслонили собой даже свет звезд, и коридор погрузился в кромешный мрак. Легкие свистели, точно кузнечные мехи, а потом смертоносный древний холод окутал коридор невидимой стужей. С криком, наполненной ужасом ярости, Дениван бросился вперед, пытаясь ударить невидимое чудовище священным деревом, но обнаружил, что его точно трепичную куклу схватил какой-то массивный и одновременно жутко нереальный отросток. Они принялись сражаться, заблудившись в ледяном мраке. Денивен вскрикнул, когда почувствовал, как нечто начало проникать в его наполненную ужасом сущность, скреблось в голове пылающими пальцами, пытаясь открыться, сознание точно банку с джемом. Он отбивался изо всех сил, стараясь удержать в метавшихся мыслях образ святого Эйдана. Ему показалось, будто он услышал, что существо, схватившее его, вскрикнуло от боли. Но тень становилась все более плотной и сильнее сжимало его тело. Жуткий, ломавший кости кулак из бесформенной массы и свинца Кислое, холодное дыхание, подобное кошмарному поцелую, коснулось щеки Деневана. — Именем Господа Бога и Ордена! — простонал Деневан. Животные звуки и жуткое тяжелое дыхание начали затихать. Ангелы, наполненного болью, обжигающего света, проникли в голову Деневана. — Принялись там танцевать! — приглушая мрак, оглушая его своей безмолвной песней. Кадрах вытащил безвольное тело Мириамель в коридор, на ходу давая клятвы самым разным святым богам и демонам. В коридоре было темно, только тонкие лучики звездного света проникали сквозь окна у него над головой. Но не увидеть скорченное тело священника похожие на брошенную куклу и лежавшие посреди коридора в нескольких шагах от них, было невозможно. Так же, как не услышать крики и виск, доносившиеся из спальни ликтора в конце коридора, где на полу лежала расколотая тяжелая деревянная дверь. Шум резко прекратился после того, как прозвучал сдавленный вопль отчаяния, постепенно превратившийся в булькающие шипение. На лице кадраха появился ужас. Он наклонился, взял принцессу на руки, потом перекинул через плечо и неуклюже согнулся, чтобы подобрать сумку с вещами. Затем он выпрямился и, покачиваясь, поплелся прочь от сцены катастрофы в конце коридора, стараясь не упасть. За углом коридор стал шире, но и здесь не горел ни один факел. Кадраху показалось, что он видит окутанные тенями фигуры, стоявших на посту стражников, неподвижных точно статуи. В коридоре со сводчатым потолком у него за спиной послышались неторопливые шаги, и Кадрах поспешил вперед, проклиная скользкие плитки пола. Коридор снова свернул, и они оказались в большом вестибюле перед входом во дворец. Но когда Кадрах собрался пройти под аркой, он налетел на какое-то препятствие, твердое точно кусок железа, хотя в дверном проеме ничего не видел, только воздух. Оглушенный, потрясенный. он споткнулся и повалился назад и мириамель соскользнула с его плеча на твердый пол звук приближавшихся шагов стал громче кадрах охваченный паникой вытянул перед собой руку и наткнулся на противоестественную стену невидимое но жесте и неподдающееся нечто оно было прозрачнее хрусталя и сквозь него кадрах ясно видел все даже самые мельчайшие детали освещенные факелами комнаты за препятствием. — Прошу тебя, сделай так, чтобы он ее не заполучил. Пробормотал монах и принялся отчаянно водить руками по странной стене, пытаясь найти хоть какую-то щель в невидимом препятствии. — Прошу тебя, пожалуйста. — Подожди, — прошепел он вдруг. — Думай, идиот, думай. Он тряхнул головой, сделал глубокий вдох Выдохнул и снова набрал в легкие воздух, потом поднес ладонь к препятствию и тихо произнес одно единственное слово. Мимо него промчался порыв холодного воздуха, взметнув гобелены на стенах, и барьер исчез. Он протащил Мириамель по полу в одну из арок, выходивших из большого зала. Они скрылись из вида как раз в тот момент, когда Прайрат в своем красном одеянии появился в проходе, где мгновение назад находилось непреодолимое препятствие. Вдалеке зазвучали сигналы тревоги. Красный священник остановился, как будто его удивило отсутствие барьера, однако повернулся и сделал знак рукой в ту сторону, из которой пришел, словно хотел стереть оставшиеся следы созданного им препятствия. Его голос прогремел, отражаясь от стен во всех направлениях. «Убийство!» — закричал он. «В дом Бога! Пробрались убийцы!» Когда эхо его голоса стихло, он мимолетно улыбнулся и направился в сторону апартаментов, которые ему выделили как гостю ликтора. Неожиданно ему в голову пришла мысль. Он остановился в арочном проходе, и, повернувшись, окинул комнату взглядом. Потом еще раз поднял руку и пошевелил пальцами. Один из факелов рассыпался искрами, и в следующее мгновение длинный язык пламени набросился на гобелены, висевшие в ряд на стенах. Древнее плетение вспыхнуло, огонь взметнулся вверх к балкам потолка, а затем начал быстро распространяться от стены к стене. В коридоре за ним разгорались новые пожары. «Следует уважать предзнаменование», — ухмыляясь, сказал самому себе алхимик и, радостно посмеиваясь, покинул дворец. А коридоры Санцеллана Эйдонитиса начал быстро наполнять рокот испуганных и смущенных голосов. Герцог из Гремнур поздравил себя с тем, что предусмотрительно прихватил свечу. В коридоре царил кромешный мрак. «Где стража? И почему не горят факелы?» Но что бы тут ни произошло, Санцелан вокруг него просыпался. Из Гремнуры слышал, как кто-то громко крикнул про убийство. Сердце быстрее забилось у него в груди, и тут же зазвучали громкие голоса, на сей раз дальше. Несколько мгновений он размышлял, не стоит ли вернуться в свою крошечную келью, но потом решил, что, возможно, переполох ему только на руку. Вне зависимости от причины тревоги, а он не сомневался, что это действительно убийство, он сумеет отыскать секретаря Ликтора, не отвечая на утомительные вопросы стражей Раниссина. Свеча в деревянном подсвечнике отбрасывала высокие тени на стены вестибюля, а когда шум стал громче и опасность, что его обнаружит неминуемой, изгримнур стал искать выход из зала и выбрал один из сводчатых проходов. Вскоре, на втором повороте, он оказался в широкой галерее, и увидел, что на полу среди кучи порванных штор лежит какой-то человек в сутане, а на него равнодушно взирают вооруженные стражники. — Может, это статуи? — подумал изгримнур. — Но будь я проклят, статуи такими не бывают. Посмотри-ка, один из них наклонился к соседу, как будто что-то шепчет ему на ухо. гримнор посмотрел на невидящие глаза, блестевшие внутри шлемов, и почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. «Да спасет нас Эйден! Черная магия! Вот что тут произошло!» К своему ужасу он узнал человека, лежавшего на полу, как только его перевернул. Даже в свете свечи Сгримнур видел, что лицо деневана посинело. Тонкие полоски крови вытекли из ушей и высыхали на щеках точно красные слезы. А все тело напоминало мешок со сломанными ветками. Элизия, Мать Божья, что здесь произошло? Громко простонал герцог. Дениван открыл глаза, так напугав герцога, что тот чуть не выпустил голову священника из рук. Взгляд Денивана блуждал несколько мгновений и остановился на изгремнуре. Возможно, причина была в свече, которую держал в руке герцог. но ему показалось, будто в глазах Денивана вспыхнул странный свет. Впрочем, он знал, что этот свет очень скоро погаснет. — Ликтор! — выдохнул Дениван, и Изгримнур наклонился поближе к нему. — Позаботьтесь о Ликторе. — Дениван, это я, — сказал он, — герцог Изгримнур. Я пришел сюда, потому что ищу Мириамель. — Ликтор! — Упрямо повторил священник. Его окровавленные губы отчаянно сражались со словами. Изгремнор выпрямился, продолжая сидеть на полу. Хорошо. Он принялся беспомощно оглядываться по сторонам, чтобы подложить что-то под раненую голову священника, но не нашел ничего подходящего. Тогда он опустил деневана на пол, встал и прошел до конца коридора. Он уже знал, какая из комнат принадлежала лектору. Возле нее валялись огромные куски двери, и даже мрамор на дверном проеме был обожжен и осыпался. И еще меньше сомнений вызывала судьба ликтора Ранессина. Из гримнур взглядом уничтоженную спальню и быстро вернулся в коридор, только сейчас заметив, что стены испачканы кровью, будто нанесенные на них громадной кистью. Изуродованные тела главы матери церкви и его юного слуги едва ли походили на человеческие. Над ними настолько жестоко поглумелись, что даже закаленное сердце старого солдата из Гремнура дрогнуло при виде такого количества крови. Когда герцог вернулся к Денивану, он заметил, что в дальнем сводчатом коридоре появились языки пламени, но заставил себя не обращать на них внимания. Он потом решит, как будет отсюда выбираться. Он взял холодную руку Денивана. — Ликтор мертв. Вы можете помочь мне найти принцессу Мириамель? Священник несколько мгновений тяжело дышал, и герцог видел, что свет в его глазах постепенно гаснет. — Она здесь, — медленно проговорил священник. — Зовут Малахия. Спросите комнатного слугу. У него перехватило дыхание, но он почти сразу продолжал. Увезите ее в Квани Тупол, чаша пелипы там Тиамак. Глаза из гримнура наполнились слезами. Этот человек должен был уже умереть, и только стальная воля заставляла его цепляться за жизнь. — Я ее найду, — пообещал он, — и позабочусь о безопасности принцессы. Неожиданно Дениван его узнал. — Передайте, Джошуа, — задыхая, — сказал он, — я боюсь фальшивых посланников. — Что это значит? — спросил изгримнур, но Дениван молчал, а его свободная рука, точно умирающий паук, медленно ползла по груди, беспомощно касаясь ворота сутаны. Изгримнур осторожно достал священное дерево и положил ему на грудь. Однако священник из последних сил покачал головой, снова пытаясь достать что-то из-под своего одеяния. Изгримнур вытащил на свет цепочку с подвеской, золотым свитком и пером. Замок сломался, когда он ее потянул, и цепочка осталась лежать на влажных волосах Денивана, похожая на крошечную блестящую змейку. — Отдайте Тиамаку! — прохрипел Дениван. Изгримнур его уже почти не слышал из-за гула голосов и треска пламени в коридоре. Герцог убрал цепочку в карман монашеского одеяния и поднял голову, удивленный неожиданным шевелением поблизости. Один из неподвижных стражей, озаренный пульсировавшим светом пожара, закачался и через мгновение с грохотом повалился вперед на пол. Шлем покатился по плиткам, а сам он застонал. Когда изгримнур снова посмотрел на Денивана, свет жизни уже погас в глазах священника.